56. Простор пространственной жизни предполагает полный выход из пределов личного курятника. Одно с другим несовместимо. Или узкие временные сегодняшние интересы малого круга сознания, такого, в котором живут все люди, или богатство пространственной жизни. Вот говорится о мире, не от мира всего о царстве Божьем, о мирах тонком и огненном, о мирах дальних, об обителях Отца, о граде незримом. Все эти понятия затрагивают сферы пространственного вместилища. В эти сферы поднимается освобожденное сознание из дымных и душных условий земли, из замкнутого круга малой личной жизни. Как мал кругозор обывателя как ограничен его мирок призраками, заменившим ему реальность. Возьмите среднее сознание любой эпохи. В каком призрачном нереальном мире она живет? Сколь ложные искажены его представления о Земле и Вселенной? Вот стоит Земля на трех китах, движется солнце по небу. И вся эта нелепость сопровождается фильмой текущего дня, замкнутого сферой личных впечатлений и интересов. А там... В мирах, в колесах, циклов идет великая жизнь, и дух от земли, отрешившийся, принимает в ней сознательное участие. И здесь, на земле, в то время как одни бредут с темной завесой на сознании, спотыкаясь между фантомами мозга, здесь же другие и немногие уже открыли глаза и уши, и жизнь пространства разворачивает перед ними свои чудесные свитки. Завоно простор беспредельности. Хочу страшную притягательную силу земной очевидности заменить притяжением к сферам пространственных далей. Хочу, чтобы сознание вошло в ритм космической жизни. Заботу о земном надо оставить. Сердце из земного надо изъять. Надо, надо вырвать сознание из малого мерка очевидности. Надо, надо понять страшную власть суеты дней земных. Это надо понять здесь. Сейчас, на земле, в этом самом мире, где торжествует суета. Суета! Снуют лишенно люди по булавочной головке своего мирка, принимая его за действительность. Надо оторвать сознание от мира суеты. Кто же думает о пыли под подошвой? Ею подобен калейдоскоп личных призраков, обывательского мышления, творящего мир суеты? Трудно разбить ее цепи. Воистину надо родиться свыше, то есть от духа. Сознание — цепи свои осознавшие на пути к свободе. Нельзя разбить оковы, не осознав их. Огнем духу уничтожаются цепи, крылья духа сковавшие. Разбей цепи. Дух твой рвется ко мне из темницы своей. Дух твой взывает к владыке. Слышу, цепи твои разобью». Об огненной свободе Духа свидетельствую ее, утверждаю. Борьбу победную за освобождение от вековых оков в виду вместе с тобою силу и твоего духа, ибо я воин в тебе. Это борьбу Духа за власть и освобождение от притяжения земных запечатлеем на страницах записей, дабы те, идущие после прошли твоим путем, путем Сына, за великое наследие. Борение духа принявшего и великое наследие вступившего. Славно борешься за право свое, право космического наследования и владение пространственными сокровищами. Утверждаю дух твой в неприложности полной грядущей победы. А ум.